Глава 42. Как вороны слетаются пировать дохлой кошкой, так театральный мир собирается на премьеру. К театру набегает толпа родственников, знакомых, критиков, друзей и тусовщиков, которые предвкушают свежее развлечение. Женщины показывают драгоценности, мужчины пахнут дезодорантом. Толпа жужжит слухами и докуривает последнюю сигарету, чтобы дотянуть до антракта. Знакомые жмутся щёчками и целуются, улыбаются, говорят комплименты и тихо ненавидят друг друга. Театральный мирок маленький. Премьера — приятный повод сказать гадости про тех, кто сегодня на сцене. Или завидовать белой, черной и кровавой завистью настоящему успеху, неудачному спектаклю. Чужие среди своих — То есть искренние поклонники зрители видны по букету, который прижимают к груди, чтобы страдать с ним весь спектакль и вручить на аплодисментах. Толпа перед премьерой важнее самой премьеры, потому что бережет традицию. Толпа появилась с тех пор, как публика привыкла ходить в театр, а не только на публичные казни, и никуда не делась до сих пор. Сменялись века и правители, а толпа перед премьерой все та же. Даже обреченный спектакль, который умрет сразу же после показа, получает счастье премьерной толпы. Улица перед Средним театром красовалась не слишком чистой тротуарной плиткой. В афишных коробах на сегодня и завтра висели объявления «Спектакля нет». Варвара поглядела в оба конца улицы. Ничего похожего на спешащих зрителей. Прохожие шли мимо, не обращая внимания на театр. Даже самым отчаянным театральным экспериментом нужно больше одного зрителя. Трудно предположить, что критик Ванзарова удостоилась такой чести. Премьеру сыграют ради нее одной. Неужели студенческий розыгрыш? Месть за незачеты? Варвара вошла в фойе театра. Стеклянные двери в зрительный зал, уцелевшие в разгулах купцов, заперты. Бархатные шторы за ними задернуты. Окошко кассы, в котором по старинке продавали бумажные билеты, закрыто. вое пусто, и гулко. Справа у двери, ведущей на малую сцену, скучала билетерша. Варвара направилась к ней, надеясь, что дама пенсионного возраста и петербургского вида не нажмет на кнопку тревоги «Театре враг номер один». Билетерша, видимо, не знала, кто перед ней. Дружелюбно кивнула, глянула на пригласительный билет, и указала рукой в темный коридор, ведущий на малую сцену. В Варваре ничего не осталось, как кануть во мрак. Выйдя из темноты, она оказалась на пороге довольно большой комнаты, выкрашенной черной краской. Сверху били прожекторы. В основном освещали пустоту. Если не считать ряд из офисных стульев, перед которыми стояла большая плазменная панель, других декораций и реквизита спектакля не имелось. Судя по количеству стульев, театр «Червонный валет» не ждал на премьеру больше пяти зрителей. Одно место было занято. Единственного зрителя Варвара увидела еще из коридора, но не поверила своим глазам. Он сидел к ней спиной. Может, это просто похожий человек? Но как только он оглянулся, надежда исчезла. Капитан Половец был в прекрасном настроении. Он приятельски улыбнулся, и поднял бокал белого вина. «А, Варвара! Какая приятная неожиданность!» Нельзя сказать, что неожиданность была приятной. Варвара не знала, какое искусство предпочитает Половец — кино, баню или компьютерные игры, или что-то более крепкое, скажем, цирк. Трудно было предположить, что в его списке развлечений после службы значится театр. Если только там кого-нибудь не убили, конечно. Значит, капитана здесь быть не могло. А если он есть? Что вы такая грустная? Не рада меня видеть? Половец подошел к сервированному столику, взял бокал вина и протянул ей. «Welcome drink», как в хорошем отеле. Варвара невольно вспомнила слова профессора Тульева. Нынешние спектакли можно смотреть в глубоко пьяном виде. Отказаться было невежливо. Она взяла бокал, хотя белое вино не любила. Судя по трем пустым бокалам, Половец нашел чем разогнать скуку ожидания. Человек после работы имеет право. «За что выпьем, Варваром? спросил он, поднимая бокал. «Давайте за искусство». И ткнул бокалом в её бокал. Стекло испуганно зазвенело. Половец опустошил сосуд до половины, будто его мучила жажда. пил и не спускал глаз с Варвары. Пришлось сделать дипломатический глоток. На вкус вино было как компот из сухофруктов, который пионеры разбавили спиртом. Чтобы не выплюнуть, Варвара улыбнулась. «Любите театр?» «Когда приглашают, люблю», — ответил половец, ставя пустой бокал и беря полный. «Вот вы меня никогда не приглашаете». «А почему?» «Я бы пришел. Трудно поверить, но, кажется, капитан не рассчитал своих сил. Или белое вино такое коварное? Варвара сочла, что этого не может быть. Капитан крепкий. С виду. «У меня нет пригласительных билетов», — сказала она как можно скромнее. «Саму пускают на свободные места». А «Здесь мест сколько угодно», — половец с широким жестом показал на стулья. «Садись, где хочешь». И вино хорошее для гостей. Премьера. Мне нравится. «Кто вас пригласил?» Капитан хитро подмигнул. «Так вам всё и скажи». «Хорошие люди пригласили. Говорят, будет спектакль про Варвару Ванзарову. Разве я мог не прийти?» «Спектакль про меня?» Спросила Варвара без удивления. «Чему еще удивляться, когда капитан следкома явно не в себе?» «Да, про вас». «Говорят, такое покажут!» Кто же дает премьеру!» Он скомкал гримаску, будто съел лимон. «Вот тебе на!» «Пришли на премьеру и не знаете?» «Так я вам скажу!» «Какой-то валет!» «То ли Бубновый, то ли Пиковый!» «Да какая разница, если спектакль про вас?» Варвару тянуло попросить показать приглашение, чего делать явно не стоило. учитывая состояние половца. «Что у вас новенького?» спросил он, как у старой знакомой. «Ничего», — ответила Варвара не вполне честно. «Не станешь же жаловаться, что тебя чуть не убили на мраморной лестнице. Про остальное тем более». «Кругом столько новостей», — доложил капитан. «Сегодня больше девяти тысяч случаев ковида в стране выявлено. 30 лет назад в этот день рухнул железный занавес, и гражданам СССР разрешили выезжать за рубеж. Помню, помню. Почта России собирается торговать алкоголем, разве не здорово? Биткоин обвалился, а Павел Дуров назвал айфоны средневековыми устройствами. Барак Обама признался, что у них в секретных архивах есть снимки НЛО. Будто у нас их нет. А вот 90% мороженого, оказалось, не соответствует качеству. Вот и угощай теперь девушек пломбиром. Зато женский журнал поместил на обложку девчонку, которой подонок муж отрубил обе руки. Оловец был в ударе и собирался продолжать, но над его головой загрохотал театральный звонок. Звук был такой, будто взорвался склад кастрюль. Бил по ушам и оглушал. Варвара невольно зажмурилась. Когда открыла глаза, капитан сидел на стуле и манил к себе. «Зрители по местам, представление начинается», — скомандовал он и сделал большой глоток. Варвара отодвинула стул и села не слишком близко. Погас свет. На мгновение она провалилась в бездонную темноту, как в начале сотворения мира». Из кромешной мглы ударил луч прожектора, осветив плазменную панель. Темное поле экрана зажглось титром «Театр червонный валет представляет». Вокруг надписи взлетели карты валета червей. Собравшись в стаю, они скрыли за собой титр и исчезли. Тут же возник новый рой карт, который рассыпался, раскрыв надпись «Укращение строптивой 21». Половец засвистел и захлопал, как на стадионе. Варвара машинально глотнула из бокала. Для храбрости, наверное. Титр исчез. Пошли кадры, снятые скрытой камерой. Варвара сразу узнала. Номер люкс-отеля. В темноте горит черная свеча. Смутно виднеются фигуры людей. Женщина в черном платье старинного покроя с капюшоном видна со спины. Зато вошедшая Варвара на виду выпивает полный бокал красного вина, садится за стол. Звука нет. Видно, что Варвара водит пальцем по белому кругу, на котором не разобрать буквы. Она встает и уходит за штору. Дальше знакомые кадры. Кто-то изображает Варвару и шокером тычет в правый бок актрисе Торчик. Она кричит и рыдает, но звука нет. Эпизод обрывается. Следующий происходит на улице. Варвара стоит у своего дома, молодой человек протягивает ей цветы, она отказывается, букет летит в канал Грибоедова. Камера снова показывает номер отеля. По нему рыщет сдобная женщина в обтягивающем спортивном костюме. Варвара рассматривает на столе круг спиритического сеанса. Эпизод короткий, Него сменяет другой. Скрытая камера в квартире торчик. пустая кухня. Крадучись, заходит Варвара, осматривается, сует руку на холодильник, достает стяжку, разглядывает, вдруг резко дергает головой в сторону коридора, убегает. Жаль, что на этом эпизод обрывается. Новый начинается там же. По лутьме сидит связанная девушка. Она без сознания. Заходят Варвара и Тед. Он разрезает стяжки, она опять шарит на холодильнике. Тед уносит на руках девушку, Варвара торопится за ним. Новая склейка. Варвара выходит вместе с Ингрид из театра, снимает платок и солнечные очки, в которых изображала Софию Валевскую. Опять смена эпизода. Варвара выходит из института и залезает в розовую мини. Камера следит, как машинка уезжает вдаль, исчезая в клубах пыли. Выплывает финальный титр. Конец. Варвара поняла. Конец не только спектаклю. Ей тоже. Стало весело и жутко. Она жадно и быстро осушила бокал. Что уж теперь. Однако спектакль не закончился. Раздался шипящий звук, из с плазменной панели взлетел фонтан-карт. Червонные валеты падали в пятно света. В телевизоре что-то хлопнуло, зашипело и запахло дымком, будто обгорела пластмасса. Половец бил в ладоши и орал «Браво!» Зажегся свет. Авторы спектакля на поклон не вышли. Запах Гарри был сильным, но панель не полыхнула огнем. Устав хлопать, половец повернулся к Варваре с некоторым трудом. Как вам? Мне понравилось. Вы теперь все то есть меня арестуете? Язык плохо слушался Варвару, а в голове было ясно, муторно и пусто. Перед глазами плыла сизая дымка реальности. Половец лег подбородком на спинку стула. За что вас арестовывать? За вот. Варвара попыталась показать на панель, но рука сама собой описала нечто вроде восьмерки. За все вот это, за квартиру, торчик. За это? Капитан перенес голову туда, где махала ее рука. Ах это. Да смешное кино. «Вы хороший человек, Варвара, хотя я считаю вас убийцей. Такая работа. Простите, я вам врала, а я знаю. Врала вам не за тем, чтобы обмануть. Варвара никак не могла поймать нить мысли, которая выскальзывала. Я не могла сказать про одного человека. Было жаль его». Половец намерился подпереть голову рукой, но промахнулся и просто лег щекой на спинку стула. «Ничего не бойтесь, все будет хорошо». Варваре захотелось признаться. Рассказать все, все до самой точки. Не потому, что теперь выгораживать Митю не имело смысла. Дело обстояло куда хуже. С ней играли, как кошка с обреченной мышкой. Ее укращали. Чтобы потом что? У Шекспира строптивая Катарина после дрессировки становится образцовой женой, во всем послушной мужу. «Чего хотят от Варвары? Чтобы она слушалась кого?» Утоница мыслью томила. Все плыло и вертелось, как валеты на экране. Пусть разбирается капитан Половец. Ему по службе положено». «Вы видели, что я была на сеансе?» — спросила Варвара, пристраиваясь на спинке стула в одну линию с глазами капитана. «Видел?» — выдохнул он запах вина. Я не говорила с Торчик. Так и знал. Потому что ушла в середине сеанса. Вы видели? Видел. Утром мне позвонил якобы мой молодой человек и попросил приехать на квартиру Торчек. Зачем? Ассистент по актерам боялся ехать к «Звезде-один». Попросил помочь. Но это был не он. Он оставил свой телефон в буфете Ленфильма. С него кто-то позвонил. Я приехала в дом торчек, вошла в квартиру, а дальше вы знаете». «Знаю», — согласился половец, прикрывая глаза. «Зачем залезла снова?» «Чтобы проверить», — ответила Варвара, еле ворочая языком. «Какое преступное любопытство. Что проверить?» «Съемку пытки. Я поняла, что там происходило». «И что же?» Торчек хотела снять ролики для ТикТока. Взяла два черных платья ведьм из спектакля Макбет. «Какой ужас!» — пробормотал Половец. «Кругом ведьмы!» Кого-то попросила одеться, как я, и пытать ее шокером. Затем она хотела снять продолжение с кем-то в черном платье. Пошла на такой риск ради славы и умерла. «Да, кругом риск!» — ответил Половец, подняв голову. Я обхватил ее руками, будто череп разрывался. У торчек на теле нашли следы шокера как раз под сердцем. О чем только думала. Варвара хотела кивнуть, но еле удержалась на стуле. Тот, кто снимал на мобильник, направлял камеру так, чтобы не показать свое отражение в зеркале. Оно там висит на кухне. Вот это я хотела проверить. Вот и пошла. «Второй раз зачем полезли?» В любом состоянии капитан замечал все, что нужно. «Чтобы спасти Зайкову. Это моя студентка, очень талантливая, будет звездой. Ее заманили в квартиру, опоели снотворным и взяли кровь. Если бы мы ее не нашли, она умерла бы в мучениях». Половец старался нахмуриться, но получалось с трудом. «Кто это сделал?» Она сказала, ей открыла дверь женщина в черном платье старинного покроя с капюшоном и в маске. Приложив усилие, капитан сумел сесть почти прямо. — Как это открыло? — Квартира опечатана. Квартиру Торчик открыли, чтобы Зайкова ничего не заподозрила. — Кому хватило храбрости? — Тому же, кто снимал мучение Торчик, — ответила Варвара. — Почему, говорите, он... Просто форма речи. Еще какая-то мысль махнула хвостиком и исчезла. Варвара не успела за ней, а мысль была настолько важной, что надо будет ее догнать в другой раз. Мукамулов? Не знаю. Зачем понадобилось заманивать студентку и брать у нее кровь? Чтобы сделать ему желаний. Для него нужны слезы любимой, под дурака и кровь невинной. И ещё что-то, чего я не знаю. Слезы они взяли у торчек, пот у моего знакомого ассистента по актерам, Нужна была кровь невинной. Зайкова — единственная девственница на курсе. Трудно найти невинную деву в таком возрасте. Оловец помотал головой так, будто на него вылили ушат глупостей. «Какой еще амулет?» «Который исполняет желание. Кто его делает?» «Кто собирает пот, слезы и кровь?» «Я не знаю. Возможно, этим занимается гадалка Эстель». «Это кто такая?» «Тоже не знаю. Свидетели говорят, что у нее прическа из копны дредов и защитная маска на лице». Варваре строго погрозили пальцем, что выглядело так, будто капитан разгонял пальцем дымку. «Не вздумайте будить сыскную жилку». Вздумаю, согласилась Варвара. Уже сидите под подпиской. Сижу, опять согласилась она. Все рассказала, во всем призналась. Все и во всем. Борясь с собой, капитан поднялся со стула, держась за спинку рукой. В квартиру Торчик попались черные лестницы. Варвара виновато вздохнула. Не было выхода, простите. «Я еще подумаю», — сказал Половец и зевнул. «Чтоб еще раз пошел в театр?» «Не пей вина, Гертруда», — чуть не ответила Варвара репликой из Гамлета, что в такой ситуации было бы наглостью. Она не владела собой. В зал вошла билетерша. «Господа зрители, спектакль окончен. Прошу на выход», — сказала она так вежливо, как умеют люди, отдавшие жизнь театру. Варвара захотела стащить игральную карту из тех, что устилали пол у плазменной панели. Но постеснялась билетерша. Уносить сувениры из театра не принято. Тут не римский колизей, который разбирают туристы.